Так ему и стало известно о своей славе, что уже давно было суще в середине земли. Это обстоятельство заставило поверить счастливую судьбу публично казненного сочинения. Однако римлянин Лукреций, купивший его у персов как раба, не пожелал расставаться с приобретением. И хотя обещал, подчеркивая тем самым благородные порывы, но замыслил извлечь пользу, поскольку купеческий нрав преобладал. У римлянина было все. Богатство, дворцы, корабли, наложницы и уважение в своей среде. И хватало лишь славы философа. Причем, как было по нраву олигархам, философа мятежного, бросающего вызов всему мироустройству. И она, эта слава, прельщала его больше всего на свете, позволяя продлить земное существование после смерти и на долгие века приковать к своей персоне внимание многих поколений. Еще по пути на остров Лезвес, где у Лукреца Ирия было имение, он предложил Арису послужить в качестве наемного ученого, то есть поселить в прекрасной вилле на одном из островов, ему принадлежащих, обеспечить всем необходимым, чтобы избавить от забот о земном существовании и всецело предаться ученым трудам. Взамен же потребовал навсегда отказаться от своего имени, которого Арис и так был лишен, ибо пребывал на положении невольника. При этом господин не оставлял даже малейшего права на выбор. В случае отказа никто бы и никогда не узнал, что один из рабов на каменоломнях, внешне напоминающий скуфского варвара, философ и ученик самого Платона, вызвавший своим трактатом так много споров среди ученых-мужей Эллады и тех римских граждан, которые вели торговлю на Пелопонессе. «Как тебя звали в ученические годы?» спросил он, изложив свой замысел. «Учитель называл меня Арес», признался невольник. «И также называла меня возлюбленная юности Гергилия из Тагира». «И я стану называть тебя Арес», заявил господин. «Это звучит как имя бога войны Ареса». «Пусть сие созвучие тебя утешит». Отныне ты должен забыть свое настоящее имя. Он давно уже привык воспринимать мир по-варварски в его стихии естества и согласился на это. Но были и приятные мгновения, когда Лукрец ири относился к своему невольнику с пониманием и почтением. К примеру, вместо копейского пергамента, на философ раз и навсегда отрекся писать сочинение и даже брать его в руки, этот римлянин раздобыл много египетского коричневого папируса, который персы запретили вывозить за пределы своей империи. Философ, который уже раз вспомнил своего учителя и решил положиться на судьбу. Итак, он оказался на небольшом райском островке блис где и в самом деле приступил к научно-философским трудам. И в первые месяцы жизни испытывал такое творческое вдохновение и блаженство, что временами забывалось рабское положение. Напротив, ему прислуживали прекрасные рабыни и наложницы, так пристрастно исполняющие либо его желания, что впору было возомнить себя господином. Однако сделать этого не позволяло память о Бионе, пантийском научившей его открыто взирать в лицо всякому явлению и извлекать уроки. Сочинение, написанное после долгих странствий, к философии имело косвенное отношение и представляло собой скорее заметки наблюдения странника, соприкоснувшегося с неведомым миром варваров. Он еще не успел осмыслить, обобщить и облечь научную форму то, что недавно увидел и услышал, поэтому немудросто и лукаво поведал о своем путешествии по Великой Скуфи, и о том, что узнал от мудрецов тех земель, и потом от самого их вещего старца. проникшийся к ученому страннику простодушные и несколько хвастливые варвары, считающие себя мудрецами, рассказывали не только о бесчисленном разноплеменном народе и бесконечных землях, коими владели. Ненароком, по несмысленности своей, они поведали тайну, которую всю жизнь пытался разгадать Бион, и о которой Арис тогда даже не догадывался. Они открыли суть. Истину, в чем состоит сила? Незримая сплоченность и живучесть всего мира варваров. Почему они неистребимы, неуправляемы, не терпят над собой никаких просвещенных законов благородных народов середины земли и находятся с ней в постоянном противостоянии? А суть заключалась в том, что дикие разнородные племена трех сторон света, на первый взгляд ничем не скрепленные между собой и часто воюющие друг с другом, имели некую глубинную внутреннюю связь, позволяющую им навечно сохранять варварские нравы, обычаи и устои. Каждая сторона их варварского света владела святыней в виде неких священных книг, также будто бы независимых друг от друга. На востоке это была авеста в полуночьи Веста и в полуденной стороне – Веды. Однако все они, как и сами варварские народы, обладали неким таинственным триединством, о котором даже мудрецы имели знания смутные, либо грубовато и неумело хитрили, не желая до конца раскрываться перед иноземным философом. В то время никто из ученых мужей ни в прошлом, ни в настоящем даже не слышал о подобных святынях-варварах. И тем более никто не имел знаний об их миропредставлении, в основе которого лежало некое незыблемое и неведомое триединство всех вещей и явлений, внешне никак не связанных. Можно было бы поспорить с мудрецами, отстаивая свое, дуалистическое представление о мире, принятое у благородных народов середины земли. Однако Арис посчитал недостойным дискутировать с людьми малопросвещенными. Да цель странствия имел совсем иную. Объявленный чудскими сколотыми чумным, он несколько месяцев прожил в чуме вдали от людей. Однако же так или иначе выведывал у них некие знания о мироустройстве жизни варваров. Отроки, кормившие его хлебом, ненароком выдавали иные тайны. Однако от умственной ленности они никогда не вникали в суть философских законов своих народов, ибо считали не их это занятие – познавать природу вещей. И лишь вещий старец чуть приоткрыл смысл священности своих святынь, и первую причину, от чего образуется это их триединство. По крайней мере, объяснил, как полуночные варвары добывают время, считая его наивысшим благом. Точно так же добывали время на востоке и в полуденной стороне за рекой Инд. И сейчас, взлетая с волны на волну в бушующем море, Как и в решающий миг, стоя в обсерватории на седьмом ярусе научной башни Вольбии и глядя на скорбящих и плачущих возле огня варваров, взор и разум Ариса мгновенно уловили некую скрытую, странную и притягательную суть явления, смысл которого был еще под непроглядным покровом. Однако чутьем он уже выхватил манящее направление, где следовало искать истину. И так же, как перед лицом смертельной угрозы было непомерно обидно умереть, так и не раскрыв тайны. Философ думал об этом, когда буря рвала снасти и ломала греби. Он до слез жалел, что не успеет познать неведомое, когда морские разбойники напали на беспомощный корабль, и лишь за один открытый, дерзкий взгляд его чуть не бросили в пучину с камнем на шее. И как он скорбел и плакал, когда забитого в колодке под нестерпимым обжигающим солнцем вели через пески на невольничий рынок. И рядом не было учителя-врага, у коего можно было бы в последний миг спросить ответ. В райском уединении его тоже не было. И потому Арис выкладывал эти наблюдения, чувствуя мысли, еще со шкалярских времен зная, что изложенные письменно, они приобретут плоть научной формы, тем самым подвигнут его к разгадке пока что неразрешимых задач. Так и случилось. Доверенные Папирусу размышления однажды натолкнули его на мысль, что объединяющая суть варварских святынь заключена в знаниях, каким образом следует добывать время. В них явно было сокрыто руководство, что предпринять и как действовать, если отпущенный их богами календарь, или чу, так варвары называли время, безвозвратный утек. Вероятно, доступны эти знания лишь особо посвященным жрецам, поскольку даже цари варваров не вникали в сакральные тайны обрядов. Зато их мудрецы, называющие себя вещами, независимо в какой бы части света они не обитали, были озабочены единственной страстью – заполучить новый календарь, новый срок чу для существования своих земель и народов. Их огненные действия непонятны и дики. Когда сжигают жилища, радуются, поют и танцуют, При этом их невероятно упорный труд по заведению новых, точно таких же городов, кажется бессмысленным, безумным, если не знать что они тем самым добывают время и заполняют им некие пустые сосуды и бассейны в своих городах, как это делают в засушливых странах во время редких дождей. Учитель зрелости Бион был близок к разгадке этой тайны. Он всю жизнь подбирался к ней, как охотник к дикой птице, и даже ротонду башни выстроил по образу и подобию города варваров, пытаясь проникнуть в таинство их мировосприятия, понять природу их неистребимой живучести. В середине земли люди взывали к богам, чтобы получить благоволение и добыть хлеб насущный. К примеру, они трудились в поте лица, дабы вырастить виноградную лозу, масличное дерево. Ломали твердый камень для строительства прекрасного дворца или копали глубокие норы, извлекая серебро и золото. Пускались в опасные путешествия, чтобы продать товар подороже и тем самым приобрести благо земной жизни. А варвары, ведя жизнь скудную, ничем подобным не отягощены. Но зато одержимы, когда строят свои, казалось бы, лишенные всякой логики города. Когда возводят высоченные неприступные стены, зная наперед, что никто на них нападать не будет. И живут запкнутые кольцами этих стен, дабы через полвека своими руками сжечь опустевшие сосуды вместе с теремами, литейными печами, с карбом и затем построить новые. Все эти мысли о варварском мироустройстве Арис оставил в голове. а изложил лишь некие основы жизни диких, неведомых племен и народов, неизвестных даже Геродоту. Он относился к своему труду как корабел, еще только закладывающий на верфи корабль. Однако его нынешний господин Лукреций Ирий, внезапно явившись на остров, прочел сочинение и настолько был восхищен, что и слышать не захотел никаких доводов своего невольника. Олигарху, далекому от истины философской науки, всякое описанное и неведомое прежде явление казалось гениальным творением ибо позволяло найти пути в далекие земли и организовать там выгодную торговлю. Поэтому он распорядился немедля шить листы в книгу, поставил на ней свое имя и в тот час отбыл в Рим. Недолго посожалев, Ари вдохновился на новый труд, так как его переполняли мысли, а в распоряжении были щедрые запасы чистого папируса и чернил. Приученный думать на ходу, он прогуливался по острову, совершая своеобразное кругосветное путешествие, сочинял в уме, укладывая мысли в научные ложи. после чего садился за стол и излагал их на папирусе. На сей раз он задумал обхитрить господина и творил сразу два сочинения, одно под его именем, а другое, содержимое в тайне даже от прислуги, под своим. Это было дерзостью и влекло за собой опасность быть улеченным в нарушении договора, но одновременно наполняло сердце философа поотрчески безудержной радостью творения, ибо он вновь открыто взирал в лицо великого своего учителя-врага и мысленно побеждал его. Так миновал год этого двойственного существования, и трактат для господина был завершён Однако тот более не появлялся и не слал своих людей. Арис всему обстоятельству радовался и всецело занялся тайным трудом, порой оликуя от восхищения и радости. Он думал закончить его и, не проставляя своего имени на титуле, послать с рыбаками в Афины учителю своему, Платону. И послал бы, коль к пирсу острова не причалил корабль со сдвоенным крестом на парусе. Тайным знаком коллегии эфоров.